Несчастные случаи из воспоминаний лорда Каули, 1855 год. Донесение нашего посла в Париже о визите короля Виктора Эммануила. Лорд... Каудрей сообщает о том, что во время государственного приема одна из фрейлин имела несчастье споткнуться о свой кринолин и упасть вниз головой на глазах у всей императорской свиты, после чего король в восторге воскликнул, обращаясь к императрице. «Я счастлив видеть, Ваше Величество, что ваши фрейлины не носят панталонов, и врата рая всегда открыты». Из письма, написанного достопочтенной Элеонорой Стэнли, фрейлиной, королеве Виктории, в 1859 году. Я слышала, что последним вением моды среди легкомысленных дам стало ношение бриджи. И далее она описывает, как герцогиня манчестерская, слишком поспешно пробираясь через ограждение во время игры в «Зайца и собак» зацепилась обручем кринолина и полетела прямо вверх тормашками, не устояв на ногах, так что кринолины все нижние юбки оказались у нее на голове. Зайца-собаки игра, похожа на игру в казаки-разбойники. Одна группа людей зайца убегает и прячется, оставляя за собой след из бумажек, а другая — собаки, должна их догнать. Говорят, что это было нечто невиданное, и остальные дамы даже не знали радоваться или печалиться, По тому поводу, что в качестве нижнего белья на ней были надеты клетчатые алые бриджи, которые могли лицезреть все присутствовавшие вообще, и герцог Малоков, в частности, очевидно, подразумевается маршал Франции Эмбаль-Жан-Жак Перисье, герцог Малоков. 1794-1864. Последующее замечание вышеупомянутого герцога. Машери, ты диаболик. Дорогая, это было сногсшибательно. Представляется вполне уместным. Слово панталонный вошло в обиход к концу 1870-х. В оригинальном тексте автор употребляет слово «никерс», которое является уменьшительно ласкательной формой слова «никербокерс» — бриджи о которых, собственно, идет речь в этой главе. На жаргоне женской моды конца XIX века слово «панталоны» обозначало предмет нижнего белья с закрытой ластовицей, правда, позаимствованной из мужского гардероба, из-за чего поначалу их обладательница рисковала собственной репутацией истинной леди. Это заимствование, вначале считавшееся легкомысленным, стало затем модным и, в конце концов, вполне обыкновенным. Сила слова такова, что даже сейчас, после более чем сотни лет употребления слова панталоны, неожиданно, произнесенное перед неподготовленной аудиторией, все еще производит немалый эффект. Великолепная пара панталон просторно скроенных, очень изящно сшитых вручную из батиста лучшего качества, с мелкими складками и белыми кружевными оборками на штанинах, была отложена как часть тщательно отобранного приданного невесты в 1885 году. Эти панталоны застегивались теперь по-новому сбоку на пуговицы, но у них все еще имелись завязки, чтобы плотно затягивать их на талии. Инициалы владелицы вышиты на передней части этого предмета туалета, сохранившегося как наиболее красивый образец традиционных викторианских панталон. Основная часть одежды, составляющая музейные и частные коллекции, попала туда от представителей наиболее богатых слоев населения. У этих людей были деньги на покупку множества одежды и место для ее хранения. Бедные же слои, рабочий класс XIX и XX веков, полагались на блошиные рынки поддержанную одежду и склады старьевщиков. В беднейших семьях нижнего белья не было вовсе, или в лучшем случае оно было все залатанное и изношенное. Для жены и матери, умевшей управляться с иголкой и учившей своих дочерей шить, хорошим источником материала могли служить клопчато-бумажные мешки из-под муки, риса и сахара. Эти мешки кипятились до бела, а затем использовались для изготовления нижнего белья. Такая практика была распространена вплоть до Второй мировой войны. Тут были и свои недостатки. Мальчишки на улице выкрикивали женщинам вслед «Рисовые мешки!». Но самым унизительным было то, что часто фабричное клеймо или отметки о весе, выполненные несмываемыми чернилами, отказывались отстирываться полностью. «Пожалейте девочек!» и мальчиков, которые вынуждены были мириться с 28 фунтами просеянной кондитерской муки, сияющими у них на ягодицах. Ничто не доставляло представителям высших слоев викторианского общества такого удовольствия, как возможность запечатлеть свое имя где бы то ни было, а лучше повсюду. Они трепетно любили маркировальные чернила и постоянно их использовали. Чем более образцовым было хозяйство, тем больше тратилось чернил. Нижнее белье следовало помечать инициалами владельца, поскольку в крупном хозяйстве очень много белья проходило через прачечную. Либо в доме имелась своя прачечная, либо местная прачка собирала, стирала, крахмалила, гладила и возвращала белье. Именем владельца часто помечалось лучшее белье. У девушки, достигшей брачного возраста, готовившей себе приданой, иногда получалось два набора инициалов с девичьей фамилией и с фамилией, которую она должна была получить при замужестве. А если имелся вензель или герб, тем лучше. Компания G&G Cash Limited в Ковентри изначально производила и продавала тесьму, но с упадком торговли тесьмой начавшимся в 1860 году, они стали производить оборки для нижнего белья и наволочек и все разновидности вставок и пришиваемой каймы. В 1889 году им пришла в голову идея изготовления персональных тканных именных ленточек, которые можно было заказать в галантерейных отделах магазинов мануфактурных товаров. Эти именные ленточки Яркое напоминание о школьных годах. Магазины, такие как Фредерик Горинч на Бекингем Палас Роуд, предлагали покупателям, приобретавшим у них школьную форму или белье для приданого, дополнительную услугу пришивания именных ленточек. Пара хлопчатобумажных бумажных панталон из моей коллекции, сшитых вручную, в 1860-е, имеет на себе именную ленточку от Кэш пришитую, видимо, лет через 30 после их изготовления, доказательство надежного качества, которого ожидали от нижнего белья викторианской эпохи. Молодые женщины 1890-х неудержимо двигались вперед, невзирая на сопротивление разъяренного старшего поколения, и облачались в модные костюмы с бриджами. Это было поколение новых женщин, надежно устроившихся на своих безопасных велосипедах и неистово мчавшихся, крутя педали, в двадцатое столетие. Лучшее образование, больше прав в мире мужчин, зачатки контроля за рождаемостью — все это было им в помощь. Тканные имена и инициалы от Кэш Для пришивания на постельное белье, носки и нижнее белье. Любое имя может быть изготовлено любым шрифтом за 6 шиллингов 6 пенсов. Литеры изготовляются трех размеров старым английским шрифтом ярко-красного цвета. Заказы могут также быть выполнены в черном цвете, причем гарантируется быстрое изготовление литер обоих цветов, цена отдельных литер красного цвета 2 шиллинга, три шиллинга и 5 шиллингов 6 пенсов за весь заказ. Изготовляются разнообразные ярлыки для рубашек. Образцы и список цен присылаются по требованию. G&G Cash, Coventry, продается повсюду в магазинах мануфактурных товаров и трикотажных изделий. Женщины как в обществе, так и в домашней обстановке теперь были признаны двуногими. У грациозно плывущих лебедей отрасли лапки. Вновь обретенная независимость отразилась в появлении костюма для езды на велосипеде. Жакет и бриджи, или свободного покроя, зюбка, брюки. Бриджи стали называть практичными после того, как викантесса Харбертон и ее подруги из общества рационального костюма стали покровительствовать этому стильному предмету гардероба. Твидовые бриджи и шерстяные панталоны еще не означали, что этим хорошеньким буадицеям не нравилось носить кружевные панталончики, когда того требовал случай. На самом деле некоторые виды красивейшего, самого очаровательного нижнего белья появляются как раз в 1890-х и начале 1900-х. Восхитительно! что чем больше свободы женщины получали в праве распоряжаться своей жизнью, тем более сексуальным становилось их нижнее белье. Типичные трусы того времени были шиты вручную из тонкой хлопчатобумажной ткани с завязками на талии, глубокими вставками и оборками из тканных вручную кружев. Квадратные, обрезанные штанины — модная деталь того времени. Соблазнительные кокетливые они решительно претендовали название дамского белья в противовес прозаическому исподнему